Должно быть наказание, иначе не будет порядка. Нет. Ты мне не нужен. Теперь у меня достаточно верующих. Но ты их получил благодаря мне. И, возможно, ненадолго. Все повторится. Так раньше случалось. Так случается постоянно. Именно поэтому умирают боги. Они не верят в людей. Но у тебя есть шанс. — Тебе нужно только верить. — Что? Выслушивать глупые молитвы, заботиться о сопливых детях, вызывать дождь? — Иногда, не всегда, можно поторговаться. — Торговаться? Я не торгуюсь, только не с людьми. — А сейчас поторгуйся, — предложил Бруто, — пока у тебя есть шанс. Или настанет день, и тебе придется торговаться с Симони, или с кем-нибудь похожим на него. Или с бедным, или с кем-нибудь похожим на него. Я могу тебя уничтожить. Да, я полностью в твоей власти. Я могу раздавить тебя, как яйцо. Да. Он помолчал. А потом он сказал... Ты не можешь использовать слабость как оружие. Ничего другого у меня нет. Тогда почему я должен уступать? Не уступать, а поторговаться. Заключи со мной сделку с позиции силы. Иначе настанет день, когда тебе придется торговаться с позиции слабости. Мир склонен к переменам. Ха! Тебе нет. нужна конституционная религия? Почему нет? Другая ведь не сработала. он прислонился к храму. Его гнев постепенно стихал. Глава вторая, стих первый. Очень хорошо, но только на время. Туманное лицо расплылось в ухмылке. Скажем, лет на сто, да? А что будет после? — Посмотрим. — Согласен. Палец длиной с дерева распрямился, опустился и дотронулся до Бруты. — Ты обладаешь даром убеждения. Он тебе пригодится. Флот уже рядом. — Эфепский? — спросил Симония. — И Цортский, и Джеллибейбийский, и Клачский. Флоты всех свободных стран побережья, Чтобы уничтожить Омнию во имя добра или зла. «У вас не слишком много друзей», — хмыкнул Бедн. «Даже мне мы не слишком нравимся, а я сам из нас», — Пожал плечами Симони и посмотрел на Бога. «Ты нам поможешь?» «Но ты даже не веришь в меня». «Не верю, но я практичный человек». «И объявить о приверженности атеизму перед лицом самого Господа!» «Знаешь, от этого ведь ничего не изменится», — ответил Симония. «Не надейся, что тебе удастся убедить меня только тем, что ты существуешь». «Не надо нам никакой помощи», — твердо заявил Бруто. «Что?» — не понял Симония. — Чтобы победить, нам потребуется сильная армия. — Верно. И у нас ее нет. Значит, придется пойти другим путем. — Ты чокнулся. — Возможно, ты прав. Мы должны сражаться. — Не сейчас. Симоний в ярости сжал кулаки. — Но просто выслушай. Мы умирали ради лжи. Многие века мы умирали ради лжи. Он махнул рукой в сторону Бога. А теперь у нас есть правда, ради которой стоит умереть. Нет. Люди должны умирать ради лжи. Правда слишком драгоценна, чтобы ради нее умирать.